24. От физика пахло овчиной и конским навозом. Он присел, отодвинув свободный красный стул, и заказал себе полный обед. Лицо Йофы было багровым, он хмурился, но раздражал меня все-таки запах. Овчиной пахло и от Вольфа. Только с некоторым напряжением я сообразил, что этот запах, навсегда впитавшийся в казачью форму, исходит от фирменного полушубка, значит, от меня самого. Йоффе ел молча, а между плакатами на другой стороне улицы появился молодой бородатый мужик. Мужик был в черном гладком костюме, Бросались в глаза золотая охватывающая горло полоска на плотно застегнутом круглом вороте и такие же золотые подковки на сапогах. В руках он держал большой, сверкающий никелем аккордеон. Он развернул на всю ширину рук свой музыкальный инструмент и неожиданно хриплым голосом выдал веселую частушку на английском «I am playing my гармошка». Прохожие останавливались, рылись в карманах и сумочках, кидали деньги в картонную большую коробку, стоящую между подкованных золотом ботинок. «Вы сказали это все...» «Не настоящее? Виртуальное. Я повернул свой альбом к Михаилу Михайловичу. Что вы имели в виду? А ты думаешь, он настоящий?» Йоффе показал пластмассовой белой вилкой на портрет Шикльгрубера с топором. «Или ты думаешь, этот настоящий?» Вилка поднялась и указала на мужика с аккордеоном. «Глупости!» Физик положил себе в рот большой кусок мяса, тщательно прожевал и продолжил. «Все это лишь иллюзия, виртуальная реальность, поддерживаемая вашей собственной верой». Голос у физика был нехороший, циничный, злой. «Ничего этого нет или почти нет. Физический мир в сравнении с тем, что мы себе видим», Существует максимум на 25-30%. Все остальное иллюзия, результат личного восприятия, а оно у всех разное. Я не стал с ним спорить. И Вольф тоже не стал. Вольф бережно сложил своего бумажного Гитлера и спрятал в карман Кителя. И я решил позже, при первом удобном случае, расспросить физика поподробнее насчет виртуальной реальности. Трудно было совсем ему не поверить. С альбомом-то у него получилось На красном пластике, на том месте, где только что лежала вырезка из агитационной листовки, теперь поместился массивный том в твердой обложке. На томе было написано «Рон Хаббард. Дианетика». Я знал этого писателя-фантаста, читал когда-то. Он был не из лучших и даже не из хороших, редкий зануда. Слабенький писатель, зря купили. Желая поддеть как-нибудь физика, сказал я, дорого, наверное. А ты читал? Конкретно этот роман нет, не читал, честно признался я. Это не роман, во-первых, назидательно сообщил Йоффе и открыл книгу жирной рукой. И я его не покупал, во-вторых. Он опять сделал паузу. Он часто теперь делал паузы между фразами «Я его украл из кабинета нашей американки». Он перевернул книгу, и стало видно, что в корешок глубоко вошла пуля. Когда мы бежали по крыше, я за резинку сзади ее заложил в штаны. Эта книга мне жизнь спасла. Он горько вздохнул. Весь Арбат излазил, хотел второй тон купить. Что, не нашли? — вежливо полюбопытствовал Вольф. — Нашел. Дорого очень. Бородатый мужик на другой стороне улицы перешел на русские частушки. Громко на всю пешеходную дорожку выдувал тягучий аккорды аккордеон, и хрипел его голос «Наступает Кали-юга, приходи в семью, подруга, платье белое надень, ночь не спи, не ешь весь день, всей семьею сядем кругом, наступает Кали-юга». «Точка белая в ночи, не кричи и не молчи, не рожай детей, подруга, наступает Кали-юга». В книгу были вложены несколько листочков. Тот, что сверху, оказался просто маленькой рекламкой Гербалайфа. «Это серьезный трофей», — пояснил Йоффе. «И в этом нужно нам с вами, ребятки, как следует разобраться. Дианетика». — Это совсем не шуточки. — А что такое дианетика? — Система обработки человека, — сказал Йоффе. — Попросту промывка мозгов, запах, музыка, электроника. Но в первую очередь игра в гляделки. Прежде чем из тебя сделают зомби при помощи музыкального шока, тобою долго занимается аудитор. Это примерно то же самое, что психоаналитик, но прямо наоборот. Ведь нельзя же назвать настоящим врачом медика, убивавшего евреев в концлагере при помощи дешевого укола в сердце. Если верить моей истории болезни, то я через все это прошел, прежде чем потерял память, и из пьяницы слесаря сантехника превратился в физикоядерщика, изобретателя водородной бомбы. «Вам делали укол в сердце?» Но и даже не обратил внимания на идиотский вопрос Вольфа. Физик вынул из книги сложенный вдвое листок и показал его нам. Это был какой-то список, отпечатанный на лазерном принтере. Фамилии, номера, даты. «Видел я такие списки», — брякнул Вольф и сразу посерьезнел в лагере каждую неделю составляли но причем тут дианетика причем тут гербалайф как вы сказали аудитор? я не понимаю наступает кий юга приходи в семью подруга на другой стороне улицы хрипел молодой голос и в коробку сыпались и сыпались деньги послушайте андрей вы хотите жить спросил ьев есть ли да то забудьте про лагерь. Не было никакого лагеря, и вы это прекрасно понимаете. Чтобы уцелеть, мы должны по возможности строго придерживаться истории болезни, показанной нам доктором, реальность то, что было написано там, и нереально все, что мы сами помним.